Глава девятая. Жужу. Начало. Нельзя сказать, что история, случившаяся на болотах, прошла для Коли совсем уж бесследно. На память от нее ему досталась головная боль, растянувшаяся на пару суток, и вызванная как похмельем, резонно воспоследовавшим после пьянки с дядькой Забуном, так и болотными газами, которыми, если верить словам тети Паши, юноша надышался. Впрочем, головная боль оказалась меньшим из зол. Куда хуже было то, что Нифонтову повадился сниться убитый колдун, причем, если можно так сказать, не весь. Конкретно глаза снились. Те самые, с вертикальным зрачком, и нагоняли на Колю жуть, причем такую, что он пару раз просыпался в холодном поту, чего за ним ранее никогда не наблюдалось. На третий день, поняв, что сам он от данной напасти не избавится, парень пошел сдаваться ровнину в полном соответствии с негласными правилами отдела. По ним любой сотрудник, только заподозрив то, что он, возможно, попал под чье-то влияние, причем неважно, магическое или нет, должен был немедленно доложить об этом руководству. Само собой, данная традиция появилась не на ровном месте. В прошлом отдела имелась пара случаев, когда работники отдела о таких вещах коллегам вовремя не сообщали, а после о никушке от стен кровь приходилось оттирать, поскольку заканчивалось подобное всегда очень скверно. Просто так никто разум сотрудников отдела себе подчинять не станет. Те, кто на подобное решался, ставили перед собой весьма четкие и всегда очень недобрые цели. И хорошо понимали, что в случае неудачи пощады ждать не стоит, поэтому подобных казусов было немного. Но были же. Впрочем, в данном случае все обошлось. Подобное, как выяснилось, нормой вещей не являлось, но и редкостью не было. Ровнин назвал сны молодого человека ментальным отпечатком и посоветовал ему меньше себя изводить по данному поводу, поскольку оно того не стоит. Ну, а чтобы совсем поднять ему настроение, торжественно вручил медаль за вклад в укрепление правопорядка, ту самую, что Коля-подполковник Кеша обещал. Она, конечно, оказалась не такой красивой, как прадедовы награды, что тот получил на войне. Но всё равно парню было очень приятно. Не важно, что колодка маленькая, а сама медалька не круглая, а вытянутая. На парадной форме и такая будет замечательно смотреться. И вообще, первая награда, она как первый секс. её всегда будешь помнить. Причем дождь щедрости начальства на этом не закончился. Коля еще и премию получил. Оказывается, тот генерал, чьего племянника они с Палпалчем на болотах спасли, распорядился отделу таковую выписать, причем велел сделать это незамедлительно. Видимо, именно потому она имела вид наличных денег, а не была перечислена на карту. «Кстати». Племянник его оказался вполне себе нормальным парнем, пожалуй, единственным из всей компании, за что, собственно, и получил по морде от своих же приятелей. Пал Палыч тогда верно предположил, что потеряшки, скорее всего, быстренько сломаются под гнетом обстоятельств и начнут колдуну зацеловать по доброй воле. Так и случилось». а генеральский родственник оказался единственным, кто не подумал под кого-то прогибаться. Напротив, предложил друзьям попробовать притопить незваного спутника в болоте, чтобы тот позговорчивей стал, за что и был бит. Слава богу, все еще обошлось без серьезных травм. Хотя, конечно, вся эта история совсем уж бесследно для потеряшек не прошла. Тот же иностранец маленько головой тронулся. Непонятно, правда, на насовсем или временно? Он то и дело беспричинно смеялся, а еще пару раз за то время, пока оперативники сопровождали спасенных молодых людей к выходу с болот, справил малую нужду прямо в штаны. Наши, понятное дело, оказались покрепче. Но всё равно посещать психолога им придется долго и упорно, особенно представительницам слабого пола и тому бедолаге, который висел на первом столбе и, почитай, чудом спасся. Единственным, за кого не стоило в этом плане волноваться, оказался все тот же генеральский родственник. При этом Пал Палыч еще на островке выжил из них всю интересующую его информацию, которая, правда, прошла мимо ушей Коли. Ему просто не до того было, он в это время в себя приходил потихоньку. Впрочем, не сильно он и желал ее сдать Понадобится — введут в курс дела. Нет и нет — не велика беда. По той же причине он не заметил, куда делась пара озерников. Да и после, когда дядька Зыбун повел их через болото обратно к людям, просто брел за своим старшим товарищем, объяснявшим генеральскому племяннику, что именно надо сказать МЧСникам, которые раньше или позже отыщут их группу. Хотя ничего нового не прозвучало, просто потеряшкам не следовало рассказывать о всех событиях, свидетелями которых они стали. И это было в их интересах. Одно дело психолог с уютным креслом, другое психиатр в комнате с мягкими стенами, а именно последнее ждет любого, кто вздумает поведать миру о странных людях и странных событиях, которые больше напоминают фильмы ужасов категории «Б» или современные романы в жанре городского фэнтези. Тем более, что все равно островок, где все случилось, Никто и никогда не найдет, а значит, и подтверждений рассказанному тоже не будет. Потому заблудились, чуть не утонули, потеряли одного товарища. Наконец-то нашлись. Честь и хвала отважным спасателям. Всем хорошо, все довольны. Собственно, так оно и вышло. Разве что только Коля, как было сказано выше, очень на следующий день мучился с похмелья. В машине лежали две бутылки водки, и уже после того, как была распита первая, он из состояния «человек прямоходящий» плавно перебрался в категорию «дрова». Потому в дальнейшем веселье, выразившемся в пении песен и вроде бы даже танцев, участия не принимал, разве что только иногда в его тревожный алкогольный сон врывались выкрики дядьки Забуна, вроде у меня здесь и рыба есть или главное чтобы старуха не приперлась ну а после случилось то что случилось все проходит и это пройдет завершил древней мудростью свою речь олег георгиевич мне знаешь ли тоже всякая дрянь поолодости стеснилась Помню, в самом конце девяностых мы одного оборотня ловили. Нет, так-то они существа спокойные, особенно если их не злить. Но раз в пять поколений появляется среди них альбинос, чаще всего среди волков. Его еще называют «яростью чернобога», поскольку по древней легенде именно в нем возрождается дух одного из самых первых оборотней. Того, что застал эпоху могущества старых богов. «А почему Чернобога?» — заинтересовался Нифонтов. «Оборотней вроде Велес создал, по крайней мере, в книгах так написано». «Верно, Велес», — подтвердил Ровнен, набивая трубку табаком. «Но не забывай, он хоть и был бог, но далеко не старший и не главный. Белобог и Чернобог». стояли в иерархии повыше, и каждому захотелось заполучить себе появившуюся на свет рать зверолюдей, потому и тот, и другой в тайне друг от друга подарили по божественной искре своей души двум самым крепким оборотням, тем, кого почитали старшими их собратья по стаям. По крайней мере, так гласит легенда. Уж не знаю, использовали боги потом этих товарищей в своих войнах или нет, Но вот то, что каждые пять поколений на самом деле рождается оборотень-альбинос, который по достижению человеческой ипостасию шестнадцати лет начинает убивать налево и направо, чистая правда. Причем не просто убивать, а изобретательно, с фантазией. Так что его еще поди-выследи. Так надо его искать до того, удивился Коля, до совершеннолетия. «Альбинос же — это примета!» «Умён!» — похвалил его шеф иронично. «И как никто до тебя не догадался, что так нужно поступать? Беда в том, что он до шестнадцати лет сам не знает, кто есть такой. Растёт, как обычный человек». А вот в ночь первого полнолуния, после дня рождения, на него нисходит дар Чернобога, и юноша обретает возможность перекидываться в зверя, попутно получая некий базовый запас знаний всех тех, кто таким же образом чудил до него. Ну и кучу бонусов поменьше, вроде невероятной живучести и такой же выносливости. И, само собой... приходит неуемная жажда человекаубийства. — Жуть! — пробормотал Коля. — Не то слово, — подтвердил Ровнен. Мы за ним два месяца гонялись, и это при том, что сами оборотни, которым проблемы подобного толка нафиг не нужны, помогали нам всемерно. На свет он у нас в Подмосковье появился, а прибили мы его аж в городе партизанской славы Брянске. Вернее, в его окрестностях Я в эту тварь лично всадил полтора десятка серебряных пуль Да и остальные не меньше Плюс его крепко собратья погрызли до того И все равно он еще двум волколаком глотки вырвал И Сашку Ольгина убил Одним ударом когтей ему туловище вскрыл от паха до горла Если бы Лена Ревина тогда его против всех правил темными чарами не остановило, то ушел бы он паскуда, а мы все там на поляне остались. «А почему против правил?» «Потому что слушать надо внимательно», — рассердился ровнин и щелкнул зажигалкой. «Сказано же, чары были темные. Она свою душу ими выжигала при использовании». «Ну и вообще запрещено подобным нам пользоваться, с давних пор запрещено, еще чуть ли не самим Брюсом. Опять же, примета плохая». «Но оборотня же убили?» — уточнил Коля. «Убили», — подтвердил ровнин «Антонов этой твари голову срубил. Собственно, к чему все это и рассказал тебе? Мне после еще месяц кошмары снились». Поляна это Сашка, который в луже своей собственной крови лежит, и башка оборотня, которая на меня смотрит. Смотрит и смотрит, смотрит и смотрит. Я проснуться хочу, а не как. «Мне, пожалуй, с моим колдуном тут ловить нечего», — подумав, сообщил шефу Коля. «Это так, детские игры на лужайке. Вот у вас реально жесть случилась». «Слава Богу, тебе с оборотнем Альбиносом столкнуться не придется», — усмехнулся Ровнин. «Когда подойдет время родиться новому, мы все уже будем мертвы». «Даже не знаю, радоваться или печалиться», — почесал затылок Нифонтов. «Скорее радоваться», — предположил Олег Георгиевич, а после добавил. «А Лена Ревина через полгода погибла, причем невозможно глупо». от банального заражения крови. Штатная ситуация, ее гуль зубами цапнул. Всех нас они кусали, и не по разу. Но именно ее через какие-то двадцать минут не стало. Мы долго в это поверить не могли, а потом тётя Паша про историю с оборотнем и напомнила. Так что пока я начальник отдела, никто из моих подчиненных темные чары в ход не пустит. «Жалко ее», — пробормотал Коля и вздохнул. «В самом деле, глупо». «Ты за мной не повторяй», — рассердился Ровнен. «Глупо, не глупо. Просто успокойся и живи себе дальше. И вообще, хорошо, что зашел. Я так и так тебе звонить собирался. Я тебя на сегодня прикомандировываю к Вике». «Будешь ей помогать, оберегать и сумку носить при необходимости. Вопросы есть?» «Вопросов нет». «Новое дело», — немного опечалился Коля. «Опять куда-то за город тащиться травы собирать?» Ему доводилось пару раз составлять компанию Виктории в подобных поездках. Ничего веселого в этом не было, одна сплошная скука. «Бродишь по полянкам». «Кормишь жадных до крови первых комаров и думаешь только о том, что это никогда не кончится». «Не совсем», — ровнин пыхнул трубкой. «Надо кое-куда прокатиться и кое-что проверить. Скорее всего, это бестолковая затея, но тем не менее. И еще вам тетя Паша компанию составит». Собственно, она и выступила инициатором этого мероприятия, так что, пожалуй, сегодня ты состоишь при Вике, а вот она уже при тете Паше. «Все командиры, один я подчиненный», — подытожил Нифонтов, попутно удивившись словам шефа. «Тетя Паша, если куда из отдела выбиралась, то только разве что в магазин, который находился по соседству». «Зато с медалью!» — приободрил его руководитель отдела. «Ага», — Коля встал со стула, — «у тети Паши этих медалей, небось, будь здоров, сколько? Больше, чем у нас всех вместе взятых». «Хочешь, верь, хочешь, не верь? Не знаю. Но думаю, что да. Лично я только один орден как-то видел, боевого красного знамени, причем не обычный, а армянский». Какой? Удивлению Коли не было предела. Да ладно, таких не бывает. Вот тебе и ладно, ровнин усмехнулся. В двадцатые годы Армения, Грузия, Азербайджан и Туркменистан, часть которого тогда называлась Хорезмом, имели право вручать ордена на своем республиканском уровне. Поскольку орден у РСФСР был тогда всего один, его и вручали. Внешне он был похож на обычный, но имел незначительные отличия, как правило, с национальным колоритом. На армянском, например, гора Арарат была изображена, что применительно к награждению им тети Паши выглядело невероятно символично. «Почему?» «Ну, я после того, как этот орден заприметил, кое-какие старые дела глянул, причем добраться до них оказалось не так уж просто». Ровнин выдал многозначительную паузу, выбивая трубку в пепельницу. «Большая часть документов то ли потерялась, то ли была уничтожена, но кое-что уцелело». И из этих остатков я понял, что наша тётя Паша в компании с Блюмкиным, Мянником и еще несколькими отчаянными парнями, которые потом составили костяк девятого отдела ГУГБ НКВД, на вышеуказанной горе искала останки некоего древнего артефакта, который ни с того ни с сего надумал явить себя людям именно в то веселое время. Мало того... В тех краях помимо них тогда еще англичане и немцы ошивались. Причем последних возглавлял не кто-то, а Карл Мария Виллигуд. И каждый хотел успеть за призом первым. Успеха, правда, никто не достиг. Но почему, от чего я так и не понял. А рассказать о произошедшем поподробнее некому. Ты же знаешь тетю Пашу. Она о своем прошлом не любит вспоминать, а все остальные участники той истории давно уже в тех краях, откуда возврата нет. Но, похоже, дело вышло очень жаркое, потому что награда нашла героиню только через три года после событий. «Так это нормально?» — немного удивился Коля. «Что здесь такого? Вон, после войны людям медали и через десять лет вручали». «Поверь мне, уже сам факт, вручение ордена как такового много о чем говорит», отчего-то укоризненно произнес Ровнен. В первые годы советской власти награды просто так, за красивые глаза и показную лояльность не раздавали, а звание «орденоносец» являлось аналогом высокого дворянского титула где-нибудь в средневековой Европе. А тут еще времени прошло столько». «Хотя с учетом того, что именно они искали или, как вариант, защищали от загребущих лап представителей не сильно дружественных нам держав, произошедшее не слишком удивительно». «Да о чем речь-то?» — не выдержал оперативник. «Что за артефакт? Вот вроде много ты читаешь. Да всё похоже, не то!» — расстроился Ровнин. «Коля, это азы!» Причем почти в буквальном смысле. Хочешь узнать ответ, гугл тебе в помощь. Заодно глянешь, кто такой Виллигуд. Это тоже полезная информация. всё заболтались мы. Вика с тетей Пашей, небось, уже во дворе ждут. Не стоит их злить. И он оказался прав». вышеуказанные дамы уже топтались у отдельского микроавтобуса, недовольно поглядывая на часы. «Не фонтав!» — сурово сдвинула брови тетя Паша, только завидев молодого человека. «Это как все понимать?» «Как данность?» — не полез за словом в карман Коля. «Я всего лишь пять минут назад узнал о том, что придан вам в усиление, так что все претензии к руководству». «Между прочим, я даже пообедать не успел. Придется на пустой желудок ехать». «Ничего, голодать полезно», — подала голос Мезенцева, стоящее на крыльце и что-то жующее. «Это оздоравливает организм». «Тебя не спросили», — осекла ее тетя Паша. «Не имей привычки лезть в чужие разговоры». «Хотела я к вам в компанию напроситься, но, пожалуй, не стану», — сообщила всем Женя. «Поберегу нервы». Она ушла в здание. Коля уже занял водительское место в микроавтобусе и спросил у тети Паши, которая, как видно, ради выхода в люди сменила свой вечный синий халат на приталенный черно-белый пиджачок. «Куда едем-то?» «На Кузнецкий мост», — ответила ему уборщица. «Давай газку, родимый, давай! День на вторую половину пошел, и так времени потеряли много!» «Да еще и в пробках сейчас настоимся», — добавила Вика. «Павла Никитична, вот чего вы меня с собой потащили? Наверняка ведь уже знаете, что там к чему. От моей экспертизы вам толку чуть!» «Раз взяла, значит, есть на то резон!» сурово ответила старушка. «Или ты со мной поспорить желаешь?» «Боже, сохрани!» — притворно испугалась Вика. «Я еще не совсем сошла с ума!» Приблизительно то же самое подумал и Коля, которому, конечно же, очень хотелось узнать, зачем они едут на Кузнецкий мост. Вот только, судя по всему, нынче тетя Паша не была расположена к беседам, потому он решил промолчать. Доберется, узнает. Последний отрезок пути сотрудникам отдела пришлось проделать пешком, машину они оставили у детского мира, причем Колю данное обстоятельство очень опечалило. дело было в том что и слева и справа на первых этажах домов одни ресторанчики находились причем из некоторых пахло так вкусно что парень не успевал слюну сглатывать ишь ты капитал усмехнулась тетя паша глянув на одну из вывесок интересно что именно эти господа имели в виду выбирая название надеюсь не то о чем я подумала «Призрак бродит по Европе», — за упокойным голосом произнесла Вика, задержавшись на миг у меню. «Призрак — брускетты!» «Интересно, они на деле так же хороши, как и на фото?» «Пошли проверим», — с готовностью предложил Коля. «Я угощаю». «Уверен?» — Виктория показала пальчиком на цену. «Красиво живешь, Нифонтов». «Богато? А ну, циц оба!» — недовольно приказала тетя Паша. «Еда никуда не убежит, а вот след остывает. Так, нам туда». На самом деле она, похоже, была довольно произошедшим, как, впрочем, и Коля. Оно и понятно, сейчас прозвучала чуть ли не первая шутка, произнесенная Викой за год. Конечная цель пути ждала их в одном из зданий. на втором этаже дома до революционной постройки. Люди там, похоже, давно не жили, и огромные квартиры с высокими потолками снимали не очень богатые фирмы под офисы. Подобное вроде бы считалось не слишком законным, но иные формальности у нас принято обходить стороной, особенно если никто никому не мешает жить». Впрочем, обитатели этой квартиры, похоже, вовсе плевать хотели на условности, потому прилепили на дверь табличку с надписью «Редакция журнала только для тебя». «Куда?» — буркнул мордатый молоденький сержант в новой, еще не обмятой форме, стоявшей у чуть приоткрытой двери в квартиру. «Проходим мимо, граждане. Нечего тут». «Свои!» Холодно ответил ему Коля, доставая удостоверение. «Павла Никитична, нам же сюда?» «Сюда, сюда!» Неожиданно легко для своего телосложения старушка отодвинула с пути массивного сержанта и шагнула в квартиру. «Ох, а наследили-то! Ничего теперь не поймешь! Хорошо, хоть тело не увезли!» «Хотели!» подал голос полицейский. Эксперты сильно ругались, они ведь и труповозку уже вызвали, но старший группы сказал, что пока кое-кто на труп не поглядит, он ничего увозить не даст. Сам, правда, не дождался, уехал, меня вот оставил. Если можно, мне бы и ваши удостоверения глянуть. Порядок есть порядок. «У меня его уже давно нет», — даже как-то задорно отозвалась тетя Паша из комнат. «Старое в 36-м изъяли, когда арестовали. А новое после реабилитации я вообще получать не хотела. Работать и без корочек можно, они в деле не главное. Нет, все равно впихнули, разумеется. Порядок есть порядок. Но я его куда-то засунула, а куда — не помню». Сержант слегка ошалело глянул на стоящего рядом с ним Нифонтова, а тот только руки в сторону развел, мол, понимай, как знаешь. «Бабуля шутит?» — на всякий случай осведомился с оглядатой у оперативника. «Да?» «Не уверен, что она вообще умеет это делать», — отозвался Коля. «Нет, случалось пару раз, но...» «Николай!» «Что ты там застрял?» — недовольно спросила тетя Паша. «Сюда иди! Глянь! Какая красота!» Как оказалось, понятия о красоте у Нифонтова и отдельской уборщицы были все-таки разные. Но вот не нашел он ничего красивого в том, что ждало его в комнате, а именно в трупе довольно молодой женщины. Впрочем, следует признать, что при жизни она, скорее всего, и в самом деле была очень недурна собой Но смерть здорово исказила черты ее лица Чего стоили только безобразно оскаленный рот и выпученные мертвые глаза, которые никто даже не потрудился закрыть Бедняжку задушили, и подтверждением того служил белый женский чулок, намотанный вокруг посиневшей шеи «Все, как и было, описано». Тетя Паша потерла свои сухенькие руки. «Виктория, теперь твой выход». «Описано где?» — полюбопытствовал Коля. «И еще. Мы-то тут при чем? Явный же криминал». «Насчет криминала ты пока выводы не делай», — погрозила ему пальцем уборщица. «Не гони вороных». «Окончательный вердикт за Викторией». «Ваша правда», — согласился с ней Нифонтов. «Но первый вопрос это не отменяет. Где?» — описали. «В сети, старший лейтенант. В сети!» Тетя Паша, не отрывая взгляда от Виктории, которая доставала из своей сумки какие-то пузыречки, показала Коле смартфон. «Надо не ерунду всякую в интернете глядеть». а изучать новостные ленты. Там иногда встречаются довольно любопытные сообщения, вроде того, из-за которого мы приехали сюда. Сотрудники покойной, скорее всего, очень по ней скорбят, но это не помешало им выложить новость о ее смерти. Тема-то горячая. Даже с фото. Надо заметить, что никакого удивления от того, что тетя Паша настолько хорошо подкована в современных технологиях, Коля, разумеется, не испытал. Он к этому привык. Самая старшая сотрудница отдела всегда старалась быть созвучной тому времени, в котором живет, хотя, разумеется, без фанатизма. То есть волосы в кислотный цвет, по примеру, особо продвинутых бабулек из числа интернет-звезд она не красила. Футболку с лицом очередной звезды Black Star не надевала и наибицу ехать не собиралась. Но смартфон у тети Паши всегда был более чем достойный, и большинство современных терминов, вроде дауншифтинга или каршеринга, не ввергали ее в пучину непонимания. «Не вижу причинно-следственной связи». Продолжал упорствовать Коля, любопытство в нем все же победило инстинкт самосохранения. «Что совершенно нормально!» Все же снизошла до ответа тетя Паша. «Но она при этом есть, и по дружбе я ее тебе даже изложу. Кузнецкий мост, газетчица, чулок. Поверь, этого достаточно. Ну, что там?» Виктория тем временем смешала какую-то желтую жижу и соскобы с шеей убитой в пробирке, после чего прошептала над получившейся смесью несколько слов. Жидкость пошла пузырями, после запенилась, а когда реакция прекратилась, она сменила цвет на темно-синий. «Ваша правда, тетя Паша», — сообщила девушка-уборщица. «Здесь был призрак, и, похоже, он и есть убийца!» «Офигеть!» — раздался голос из коридора. «Вы это серьезно?» «Сержант!» — в голосе тети Паши лязгнула сталь. «Хватит подслушивать! Займитесь делом! У подъезда топчутся сотрудники журнала, который здесь квартировал. Узнайте, кто из них заместитель покойной и приведите его сюда!» «А это, стало быть, директор журнала», — уточнил Коля. «Да?» «Главный редактор», — пояснила уборщица. Обошла покойницу по кругу и сообщила коллегам. «Все-таки Жужу». «Ну надо же!» «Кто?» — в один голос переспросили молодые люди. «Жужу», — повторила тетя Паша. «Она родимая». «Жу-жу!» — Вика наморщила лоб. «Что-то знакомое. Я про нее читала или по телевизору программу видела. Это любовница савы Морозова?» «Она самая!» — удовлетворенно подтвердила уборщица. «Вот только откуда бы ей взяться, если я ее лично в двадцать втором году определила в ловушку для духов?» Отпустить на совсем эту кокотку было бы лучше, разумеется, но на всю Москву тогда только один ходящий близ смерти имелся, и тот меня нанюх не переносил. Ведьмаки вообще довольно непростые товарищи, а ходящие близ смерти — самые вздорные из них. Но при этом ведьмаки для нашего дела бывают полезны, поэтому приходится терпеть всякие закидоны». «Жалко только, я это сообразила тогда не сразу». «А почему?» «Потому что молодая была, шальная, безмозглая. Больше на свое чутье и браунинг надеялась, чем на логику и последовательность». «А вы запомните оба!» «Не получится никогда ведьмака заставить на себя силы и работать. С ними договариваться надо». А еще лучше дружбу водить Не обязательно настоящую, можно и понарошку Но только так, чтобы они фальшь не учуяли Еще хорошо в долги загнать, ведьмаки по кон всегда чтут Но здесь тонко работать следует Так, чтобы они сами не поняли, в какую яму валятся С матерым ведьмаком эту карусель можно даже не раскручивать, его не обманешь «Но молодого какого подцепить может и получится. Но все равно надо быть очень осторожным, потому что если ведьмак об этом догадается, то неприятностей не оберешься. А оно вам надо?» «Не надо», — снова в унисон ответили Коля и Вика. «Правильно!» Да и вообще, ходящие близ смерти или те же сноходцы — товар штучный. Их надо опекать и очень внимательно следить за тем, чтобы кто-то из обитателей ночи инициативу по его использованию у отдела не перехватил. Тётя Паша села на стул, стоящий около стены, и положила руки на колени. Ладно, не суть. Относительно жужу Это призрак, довольно-таки известный. Про нее даже в книжках пишут. При жизни Жужу была прихорошенькой барышней, родом из Франции. Служила модисткой в одной из местных лавок и каким-то образом умудрилась захомутать саву Морозова, миллионщика и промышленника. До сих пор не понимаю, где они пересечься могли. Вроде бы ничего общего. Ладно бы она проституткой была, тогда ясно. Но за ней ничего подобного не значилось вроде. Впрочем, к делу это отношение не имеет, тем более, что там вроде на самом деле любовь завертелась, по крайней мере, с ее стороны. Через это она и погибель свою нашла. В мае 905 года боевики партии под руководством Красина Саву в Ницце убрали из-за наследства, потому как на нашу революцию деньги были нужны. И, само собой, все это в газеты попало почти моментально. Продавали же газеты тогда мальчишки молоденькие, а чтобы товар повеселее шел, они громко выкрикивали самые горячие новости. «Ну, вы, небось, в сериалах такое видели?» Молодые люди дружно кивнули. «Жужу как раз по Кузнецкому в пролетке ехала», — продолжила уборщица. «Вот и услышала смерть миллионщика Морозова в Швейцарии». Сердечко у нее зашлось, она даже Ваньку-извозчика останавливать не стала, выпрыгнула на ходу, чтобы газетку купить. и тут же под другую пролетку попала, причем с летальным исходом. Может, лошадь ее копытом в висок припечатала, может, оглоблю голову проломила, уж не знаю. «Грустно», — шмыгнула носом Вика. «За любовь пострадала». «За нее потом и убивать начала, причем еще до того, как в землю легла», — в тон ей ответила тетя Паша. Парнишка, что невольно причиной ее смерти стал, в ту же ночь на тот свет отправился. Задушили его белым чулком с золотой окантовкой. «Угадайте, кто такие чулки носил?» «Жу-жу», — хором сказали ребята. «Верно», — одобрила их ответ старушка. «Она. Ей их Морозов из Парижа заказывал за большие деньги». «Ну, наверное, в Первопрестольный еще кто-то в таких ходил, но вряд ли какая-то зажиточная красавица с Тверской или Мясницкой стала бы столь дорогим предметом гардероба душить мальчишку-газетчика на Кузнецком мосту. Да еще и в Подворотне. Согласитесь, на что оно ей?» «Никакого смысла», — подтвердила Вика, которую история, похоже, крайне увлекла. Ну, на одной жертве магистка не угомонилась. За следующие две недели еще троих газетчиков на тот свет отправила, после чего обитатели данной улицы остались без свежей прессы, стали ее мальчишки стороной огибать. А после и жужу пропала. Перестали ее тень в подворотнях видеть, и аж до 22 -го года о ней никто ничего больше не слышал. «Но потом она раз и снова появилась», — предположил Нифонтов. «Верно», — тетя Паша мило улыбнулась. «Сначала снова мальчишку задушила, но никто особого внимания на это не обратил. Война уже кончилась, да и бандитизм в городе пресекли более-менее к тому времени. Но трупам, пусть даже детским, кого-либо тогда удивить было трудно». Но следом за этим она двух водителей из гаража особого назначения удавила. А вот это уже было серьезно. Тогда на Кузнецком много народу из Совнаркома обитало. За ними машины, понятное дело, изгоны подавали. Очень этим товарищам не понравилось произошедшее. Сами представьте. «Они в авто садятся, а за рулем покойник обнаруживается со скаленным ртом и выпученными глазами». «Кому такое понравится?» — согласился с ней Коля, глянув на тело пострадавшей. «Только непонятно, при тут водители. Они же газеты не продавали?» «Не продавали», — подтвердила тетя Паша. «Но взаимосвязь, представь себе, все же есть». В той пролетке, что жужу сбила, какой-то чиновник ехал. Потому она автоматически зачислила в список личных должников и всех тех, кто возит казенных людей. Шоферы из гона прекрасно в эту категорию укладывались. Ох, какой шорох после этих двух убийств поднялся. До Дзержинского дело мигом дошло. Все же не каких-то частников пришибли, а людей из аппарата ВЧК. гон по их ведомству проходил. Ну и Фрейману тогда крепко хвоста накрутили, понятное дело. Город — его епархия. Значит, он за все в нем происходящее в ответе. — А Фрейман — это кто? — уточнила Вика. — Йосеф Фрейман. «Тогда московским уголовным розыском командовал», — пояснила тетя Паша. «Он после трепалова его возглавил. Или нет, вру. После Никулина. Да и не это главное. Йося был человек умный. Понял, что здесь дело нечистое, поскольку просто так этих шоферов было не убить. Понимаете, в гон абы кого не брали». Туда попадали люди крепкие, хорошо знающие, как защитить и себя, и того, кого везешь. Незнакомого они за спину к себе сроду не подпустили бы. Да и как кто-то посторонний попадет в казенное авто? Там с дисциплиной был порядок, уж поверьте. Вот тогда Фрейман ко мне по старой памяти и обратился, мол, пособи. Я только-только в столицу из Бухары вернулась. Меня оттуда Бокий вызвал, потому что работать некому было. Почти все наши либо по стране колесили, либо погибли. Весь этот рассказ вызвал у Коли ощущение легкой нереальности, потому что поверить в это всё было, конечно же, довольно трудно. Нет, конечно, всё так и было на самом деле. Не верить тете Паше глупо. Но некая тонкая грань времени, отделяющая людей из учебника истории от дня сегодняшнего, мешала ему, как крошка в постели. Читай он про это в книге или смотри телепередачу, и никакого сбоя восприятия не возникло бы, это укладывается в картину мироздания. Но тут другое. Тут очевидец, который рассказывает о событиях, в которых он сам участвовал. «Событиях столетней давности». «Ну, я покрутилась там, тут, подняла архивы, кое с кем пообщалась. И картинка сложилась», — продолжала тем временем вещать тётя Паша. «Встало все на свои места. Вот только с нейтрализацией объекта возникли проблемы. Ходящий, как я сказала, меня терпеть не мог». А отправлять изрядно задержавшуюся на свете душу в мир иной у нас тогда еще никто не умел Отдельно замечу, задержавшуюся, но не переродившуюся Да и сейчас не умеет Это наука высших порядков Поэтому я жужу в ловушку изогнала Хорошая ловушка, надежная Одно из последних изобретений Фабра Доливе «Мне ее секрет один из учеников Штейнера в начале девятнадцатого года открыл, когда мы с ним в Керизах-Баку кое-какую вещицу искали на паях. Правда, он, честное слово, с меня стребовал, что я другим этот секрет не открою. Очень интересный мужчина был, просто крайне, а уж живучий какой». Тетя Паша лукаво улыбнулась, глаза ее сверкнули как-то особенно, по-молодому. А Коля тем временем подумал о том, что живучесть ученику неизвестного ему Штейнера, похоже, не помогла. «Так вот», — продолжила уборщица, — «вылезти из ловушки Жужу никак не могла. А теперь, товарищи сотрудники, ваш выход». «Какие два вывода можно сделать из услышанного?» «Кто-то Жужу помог освободиться», — снова почти синхронно произнесли Коля и Вика. «Верно», — одобрительно кивнула тетя Паша. «А второй вывод какой? Ну, чего молчим, глазами хлопаем?» «Там много вариантов», — признался Коля. «Но они все не ахти». Второй вывод проистекает из первого. «Этот кто-то сильно непрост», — сурово глянула на него тетя Паша. «Случайно такую ловушку не взломаешь?» «Привел заместительницу», — в комнату заглянул щекастый сержант. «Заводить ее к вам?» «Не привел, а доставил», — недовольно нахмурилась тетя Паша. «Ну, кого ждем?» «Введите! И труповозку по новой вызывай, пусть эту красотку увозят. Все, что нам надо, мы увидели».